кто на кого собирался нападать в июне 1941 года. Почти полное отсутствие данных о намерениях и стратегии Сталина накануне войны заставляет нас или приписывать ему заговор сомнительного свойства, или согласиться с Черчиллем, объявив Сталина и его генералов полностью обведенными вокруг пальца неудачниками Второй мировой войны в вопросах стратегии, политики, предвидения и компетенции. Вскоре после смерти Сталина появились немногочисленные свидетельства, в основном советских армейских кругов. Маршалы, воспользовавшись своим влиятельным положением после прихода к власти Хрущева, отмежевались от ответственности за катастрофические события 22 июня и взвалили всю вину на Сталина. Но даже тогда в многочисленных военных мемуарах, появившихся в виде книг и статей, развертывание советских войск рассматривалось в качестве оборонительной меры. отсутствия фактов завело в тупик большинство западных историков, включая ведущих экспертов по советской военной политике, например Джона Эриксона, которые стремились найти рациональное объяснение политики Сталина последние месяцы перед немецким торжением. В своем замечательном исследовании «Путь к Сталинграду» Эриксону пришлось ограничиться следующим личным предположением: путь до апреля одна тысяча девятьсот сорок первого года политика Сталина все же была в определенной степени осмысленной. слабость Советского Союза, хотя Сталин никогда бы это не признал, требовала проведения политики частичного умиротворения, и до самого последнего времени она давала отличные плоды. Однако кризис, связанный с событиями на Балканах, заменил собой поворотный пункт в советско-германских отношениях, который вынудил Сталина целиком перейти к политике умиротворения, и такое поведение трудно объяснить. Другая широко распространенная версия. Также весьма эпатетическое опирается на хорошо известный теперь факт, что в распоряжении Сталина находились точные разведывательные данные о развертывании и намерениях немецких войск, полученные из различных источников. Полагаю, что военная оценка разведданных принизила их значение, полностью поддержав концепцию Сталина о том, что Англия пытается вызвать кризис в советско-германских отношениях, распространяя слухи о нарастающем войске на границе. И тем не менее мы по-прежнему плутаем в темне, пытаясь понять, как Сталин истолковал и использовал эти разведданные. Где-то посередине находится версия, до сих пор весьма скупа, подкрепленная данными, которая объясняет катастрофу начальных этапов войны политическим перелечем, который разбил Сталина, когда он понял, что война с Германией действительно неизбежна. принимаемые им беспорядочные полумеры, которые Суворов ошибочно расценил как тайную подготовку вооруженных сил к наступлению, отражали тревогу, и неуверенность, демонстрировали признание опасности, а также понимание, что у него нет возможности ликвидировать ион. Но даже такая внешне объективная интерпретация зачастую объясняет плохое понимание Сталиным ситуации коммунистической логикой явное противоречие. выхолощивающий в его действиях здравый смысл. Отсутствие бесспорных данных, а также расхождение в различных мемуарах, вышедших в свет в России, создали вакуум, который удачно заполнили теорией Суворова. Единственное преимущество, которым он, по его словам, обладает перед другими западными историками – непосредственное знание советских сил безопасности и опыт работы в них – Удивляет высокомерие, с которым Суворов отмитает архивный материал и полагается только на мемуарную литературу. Он с готовностью признает, что немного поработал в архивах Министерства обороны СССР, но совершенно сознательно архивные материалы почти не использует. В ответ на мои возражения по этому вопросу Суворов утверждал, что сверил свою информацию с секретными советскими источниками. Отказ от использования архивов объясняется тем, что в них, очевидно, не содержалось такого материала. Нет оснований недоверять Дмитрию Волкагонову, который, будучи членом комиссии, работающей с секретными документами политбюро, удостоверяет, что ему попадались документы по соглашению Риббентропа-Молотова и Катынской бойни, но не было документов, свидетельствующих о воинственных намерениях Сталина в отношении Германии. Было бы наивно полагать, что такую гигантскую операцию можно было провести без соответствующего планирования и подготовительной работы, и без каких-либо документальных свидетельств. С наступлением гласности появилось огромное количество новых материалов, проливающих свет на события, приведшие к войне. А ведь еще в 1990 году отрицалось даже само существование секретных протоколов к пакту Риббентропа-Молотова. Уверенный в своей правоте Суворов не удосудился сверить своей работы с имеющимся новым обширным материалом или как-то отреагировать на него. Он отмечает факты, не согласующиеся с его концепцией, приписывая их вызывающим всеобщую ненависть коммунистическим историкам. Не следует забывать, что аргументы Суворова были придуманы, когда советский режим еще прочно держался, Переход от подавления к свободе, сопровождаемый полным осуждением прошлого, заставил советских историков мучительно бросаться из одной крайности в другую. Достижение национального уважения и восстановление международного признания зависит прежде всего от способности объективно оценивать прошлое и отвергнуть теории Загоров, которые возрождаются в смутное время». В настоящее время Россия живет и дышит историей, однако опасность заключается в отказе по идеологическим убеждениям от советского периода и в поисках неясных, а то и архаичных корней в имперском прошлом России. Ведь даже большевикам пришлось вскоре после войны разбираться с царским наследием. Несмотря на попытки порвать все связи с прошлым и достичь утопии, Ленину и Сталину все более приходилось считаться с национальными интересами страны. На место чисто идеологических догм пришла ответственность перед государством, и историки должны внимательно изучать взаимозависимость между ними. Литакол стал первой попыткой Суворова обуждать историю и использовать ее в своих политических и идеологических интересах, рассчитывая на западных читателей. Суворов построил свою аргументацию на грубых идеологических постулатах. Он стремился показать, что внешняя политика Советского Союза целиком определялась идеологией и следовала марксистским долгам, которые всегда имели целью мировую революцию. Суоров не принимал в расчет национальные интересы, которым следовало советскому руководству на кону не войны. На протяжении всей книги он размахивает жупелом коммунизма, как красной тряпкой перед быком. Этим методом пользовались еще и историки периода Холодной войны, пугая Запад тем, что Красный у нас под кроватью. В ледоколе Суворов прибегает к такой же тактике, играя на понятном отвращении русского народа к режиму, принесшему ему так много страданий.